Глава 31. Лена Олеся произнесла нужные слова, передавая мне часть своей души. Вы получили 25% личности Олеси Морозовой. Неплохо. На текущем уровне развития я могу уже видеть, сколько и чего у меня есть. Я возвращаю твою душу, Олеся Морозова. Я прижал руку к телу мертвой девочки а потом меня как будто пронзил легкий разряд тока <смех> дьявольский смех из уст поднимающегося ребенка который последние часов сорок был мертв кажется это даже меня пробрало или это страх что переселение прошло неудачно и моя старая знакомая к которой я уже успел привязаться просто сошла с ума копия эмоций Я опять проверила Олесю, и сразу же стало легче. Она же просто счастлива. Получается, что ее перерождение прошло даже лучше, чем девушка ожидала. Что-то случилось при переселении? Я постарался аккуратно вернуть ее в более рациональное состояние. Да, опять на мгновение пробудилась старая я и помогла мне. В тот раз она удалила чужую душу. Сейчас же что тебе могло помешать? Или в теле было какое-то проклятие за смерть от лап-стража? Я попытался догадаться, но было очевидно, что пока любое из моих предположений слишком далеко от истины. Впрочем, со своей целью спровоцировать девушку на ответ я все же справился. Она, то есть я, удалила из тела смерть, я теперь живая. После такого я не удержался и, плюхнувшись на колени, схватил Олесю за руку. «Черт побери, а ведь она не врет, но как такое возможно? И кем мы все были в другом мире, если сейчас даже одна лишь тень наших старых способностей способна на такое? Вернее, не так. На что тогда способны боги, с которыми титул разрушителя подталкивает меня сражаться, если обычные люди обладали подобными возможностями? Даже немного не по себе стало». «Поздравляю!» Я взял себя в руки. «Кстати, что с твоими силами сейчас, когда ты оказалась в человеческом теле?» «Путь визуализации. Могу делать видимыми способности начального уровня. Кстати, что это ты на меня вешал? Желтое, цвет безвредный. Следил как-то?» «Неплохая сила. И надо теперь будет учитывать уровень Олеси при работе со своими навыками». «Проверял на верность, или ты против?» Впрочем, можешь не отвечать, раз ты теперь можешь это видеть, дальше без твоего согласия повторять не буду, по рукам. Немного горькой правды, потом признание чужой силы. Как я и надеялся, этого оказалось достаточно, чтобы конфликт угас на корню. Хорошо, ведь только поругаться с Олесей мне сейчас не хватало. Кстати, что по твоему новому телу? Есть какая-то информация? Искать не будут? Параллельно я еще раз осмотрел параметры обретенного обличия девушки. Выносливость 20, сила 10, ловкость 15. Совсем немного, при том, что раньше у избранных я меньше чем по 50 в каждой графе не видел. Либо это какой-то штраф, для чего вроде бы нет оснований, либо это связано с той фразой, которая вылезла, когда я только открыл характеристики. Что-то вроде того, что сейчас все получают максимум не свой уровень. Теперь же выходит, что Олеся открыла способности после того момента, и ей придется набирать уже самой. Интересно, как? Впрочем, еще узнаю. «Так, меня зовут Лена Рассказова». Олеся тем временем как будто погрузилась в себя, выискивая осколки памяти доставшегося ей тела. Поссорилась с отчимом, ушла к парням, Потом на нас напал призрачный волк. Все, тут больше ничего нет. Она постучала пальцем по голове, а потом пинком отбросила в сторону свое старое тело, бывшее когда-то скелетом магом. Я же не обращал на это проявление любви никакого внимания. Вместо этого я пытался поймать на мгновение блеснувшую мысль. Не получается. Ладно, начну заново. Мысль появилась, когда Олеся назвала имя своего нового тела. «Лена, почему это вызвало у меня такие эмоции?» «Или все началось раньше, когда я только увидел лицо этой девчонки. Кого оно мне напоминает?» «Кстати, кот, спасибо за тело!» Заговорившая неожиданно хриплым голосом Олеся вырвала меня из задумчивости. «И что дальше? Как будешь официально вводить меня в команду?» А то эту Лену пусть пока и не ищут, но стоит ей заявиться в твоем окружении после недавних событий, как все тайное сразу вылезет наружу. Поэтому-то у тебя и будет отдельное задание. Я все-таки справился и смог понять, что не давало мне покоя все это время. Фамилия Рассказова. Совсем как у того учителя, что ездил с нами в проклятый город. Он как раз что-то говорил о пропавшей дочери» вернее, как оказалось, падчерице, и вот куда ее на самом деле занесло. Но тогда получается, ни он, ни его жена так и не заявили о пропаже, и это при том, что творится в мире. Странный тип, да еще было бы неплохо узнать, почему именно его отправили с нами в Тверь. Официальная история про помощь бюджетникам — это же явный бред. «Нет, в этом человеке точно есть какая-то тайна, и сейчас у меня есть повод, вернее, возможность в ней разобраться». «Какое задание?» Олеся как раз созрела для вопроса. «Вернешься в свою официальную семью, расскажешь о нападении духа волка, о том, как он всех убил, а ты чудом выжила. На шок можно будет списать проблемы с памятью». А сам факт твоего выживания позволит объяснить появление способностей и характеристик. «Логично. И в чем будет заключаться задание?» «Не выделяйся, следи за своим отчимом. Если заметишь что-то странное, сразу связывайся со мной. Будет свободное время, просто заходи, но лучше вечером. Думаю, днем мы окажемся заняты на официальных миссиях, а вот потом можно придумать и что-то сверхспущенного сверху плана». «Ты хочешь, чтобы я притворялась мертвым ребенком?» После этой фразы я даже без всякого эмоционального копирования понял, что для Олеси эта тема почему-то очень неприятна. «Не хочешь, пойдем обратно. В принципе, это не так уж и важно. Немного неудобно вот так вот открыто манипулировать союзником, но что еще тут можно поделать?» «Да нет, я справлюсь». Олеся сначала надула губы, потом достала телефон девушки и, разблокировав его с помощью отпечатка пальца, быстро выяснила свой домашний адрес. «Удачи! Я напоследок заставил ее выучить мой номер без записывания его в память мобильника. А потом мы окончательно распрощались. По крайней мере, на ближайшие 24 часа. Ничего, Олеся явно не новичок в деле выживания и совсем справится. Ну а мне пора поспешить домой. Надо выспаться» и приготовиться к обещанным на завтра походам по норам.